Глава шестая На следующий день курьерская служба доставила в дом две коробки с вещами. До вечера я к ним не притронулась. Вообще не хотела брать ничего из его подачек. Но на этот раз здравый смысл победил. Мое платье совсем не подходило для дома, для сада тем более. Да и обходиться одной парой трусов было проблематично. Раскладывая вещи в комод, я тщетно гнала от себя мысли о жене Захара. Неужели мы с ней настолько похожи? Самым простым было найти ее фотографию. Только теперь я знала, дом утыкан камерами, а мне совсем не хотелось, чтобы Захара видел, что я делаю. Само собой, все вещи подошли идеально. Сам выбирал. Посмотревшись в зеркало, я затолкала поглубже раздражение. Утром я Захара не видела. На столе меня ждал накрытый пищевой пленкой завтрак. Немного каши, свежие фрукты и кусочек сыра на хлебце из каких-то дурацких зерен. Вещи во второй коробке почти кончились, когда на меня накатил приступ отчаяния. «А что, если я и правда забеременею?» Держа в руках сарафан, вышла на балкон. «Что, если он заставит меня выносить ребенка, а потом отнимет его?» И на этом конец. Мне нужны были ответы, вот только знали их двое – Захар и Юра. С отъездом Захара лучше не стало. Прошло две недели, и я к своему ужасу поняла, что жду, когда он вернется. Бродя по двору, постоянно смотрю на ворота, прислушиваюсь к звукам в доме и ничего не могу с этим поделать. Скуку разбавляли книги и телевизор в гостиной – а вот охрана и обслуживающий персонал меня словно бы и не видели. Несколько раз я пыталась поговорить с горничной. Ничего. Вот и сегодня в ответ на мое доброе утро она лишь сдержанно кивнула. «У вас всех тут приказ, что ли, меня игнорировать?» вспыхнула я, отобрав у нее тряпку. «Да посмотри ты на меня в конце концов! Хватит глаза отводить!» «Простите!» Наконец услышал ее голос. «У нас приказ от хозяина!» «Ну, конечно, приказ! Не превратилась же я сама по себе в невидимку!» Горничная потянулась, была за тряпкой, но я убрала руку. Сколько ей лет сказать точно было сложно, но вряд ли она была старше меня. Аккуратненькая, смазливая, личико, сердечком, а глаза большие-большие и испуганные. «Давно ты тут работаешь?» Она замешкалась. «Ответь мне!» Потребовала, не собираясь оставлять ее в покое, пока не добьюсь своего. Дернул ее за руку. «Отвечай! Иначе я тебя с этой лестницы спущу! Мне терять, поверь, нечего!» Мы стояли в нескольких сантиметрах от верхней ступени. И Я вдруг поняла, что за эти дни достигла предела. Терять мне правда уже было нечего. Рано или поздно Захар добьется своего». «Я...» Глаза горничной стали еще больше. «Несколько лет. Ты знала его жену?» Она замотала головой. Вряд ли она врала. По крайней мере, я была склонна поверить ей. «Она давно умерла?» — спросила, чуть остыв. «Я не знаю. Хозяин об этом не говорил. Я тут три года только. Он уже был вдовцом, когда я устроилась в этот дом». Я присмотрелась к ней и отпустила, сунув перед этим тряпку обратно. Значит, все случилось давно, больше, чем три года назад. Шла вниз, ничего пред собой не видела, только искаженное лицо Захара в ночь, когда он пришел ко мне. Свежий воздух и проглядывающее сквозь облака солнце помогли остыть. Я поймала на себе взгляд садовника, но значение этому не придала. Несколько кустов роз уже отцвели, но взамен им цветами покрылись новые. На скамейку возле одного из них я и села, посмотрела на ворота и тут снова поймала взгляд садовника. Внешне он походил на пожилого латиноамериканца. Но так оно было на деле или нет, я понятия не имела. Старик почти незаметно махнул мне рукой и сразу же сделал знак, чтобы я не выдавала его. От волнения меня начало слегка поташнивать. Пульс в секунду зашкалил. «Ваш муж просил сказать, что он что-нибудь придумает», шепнул старик с практически неразличимым акцентом, когда я проходила мимо, сделав вид, что просто гуляю. «Он сказал, что вытащит вас, сеньора». «Спасибо», — отозвалась я одними губами и прошла дальше. Чувства обострились до такой степени, что я различала неровности дорожки сквозь подошвы сандалий. Мой муж. Даже мысленно я больше не могла называть Юру мужем. У меня было множество вопросов. Только задать их значило подставить садовника. А он был моим единственным связующим звеном с внешним миром. Дошла до питьевого фонтанчика, набрала в ладонь воды и, умывшись, двинулась обратно. «Красивые розы!» – показала на куст, остановившись рядом с старым латиноамериканцем. «Вы, наверное, давно тут служите?» Глаза у мужчины были умные, жгучие, «Порядком!» – согласился он, продолжив работу. «Многое, наверное, помните!» «Порядком!» – ответил снова. «И хозяйку тоже!» Садовник слегка повернул ко мне голову. «Давно это было? Лет восемь назад!» «Восемь? Может восемь, может девять. Сейчас уже не упомнишь», — ответил он пространно. Опять покосился на меня. «Приятная она была, на вас чем-то похожа. Но, простите, сеньора, мне надо работать». «Да, конечно». Я все-таки задержалась возле него. А... «А что с ней случилось?» Его ножницы звякали размеренно и громко, Я заметила двух охранников вдали и напряглась. Они посмотрели на нас, но потом пошли к воротам. Садовник проводил их цепким взглядом. еще раз глянул на меня и, отрезав самую крупную из роз, протянул. «Держите, сеньора!» «А жена хозяина...» «Она умерла. Ее задавил какой-то сопляк. Хозяин тогда все запустил. Только розы и остались». «Но, простите, сеньора, мне и правда надо работать». Мы одновременно посмотрели на открывающиеся ворота. Сперва на территорию въехал внедорожник, в котором сюда привезли меня. Потом еще один. Я жала стебель цветка, почти не чувствуя, как в кожу впиваются шипы. «Хозяин вернулся», — озвучил садовник. «Да, красивая была Настя. Красивые женщины несчастные». «Почему?» — удивилась я, переведя рассеянный взгляд с машин на мужчину. Он только покачал головой и принялся за куст. Я отошла на шаг и тут услышала за спиной. Несчастная она была и умерла. А хозяин горевал, только даже не осудили никого. Так никто за ее смерть и не ответил, а хозяин пообещал, что ответит. Я порывисто повернулась к садовнику, наткнулась на его изучающий взгляд. Похоже ты на нее и тоже несчастная». Покачал головой снова и, подобрав с земли вторые ножницы, прихрамывая, пошел за дом. Когда я нашла в себе силы отвести взгляд от сутулы спины старика, Захар уже стоял возле внедорожников, рядом четверо охранников. За прошедшие две недели я успела изучить дом и прилегающую к нему территорию. Что вокруг не души казалось только с виду. На самом же деле, в самом дальнем конце участка скрывался дом поменьше. Там-то, судя по всему, и обитал обслуживающий персонал. Захара поднял голову. Я хотела отвернуться, чтобы не столкнуться с ним взглядами, но не успела. Расстояние перестало существовать. Точно так же я бы чувствовала себя, если бы он стоял поблизости. Что-то сказал одному из охранников, и тот тоже посмотрел на меня. Кивнул и достал рацию. Мне стало страшно. Только что я почти хотела, чтобы он вернулся, а теперь готова была отдать многое, чтобы две недели растянулись до конца моей жизни. Только я вернулась в дом, ко мне подошла горничная. «Хозяин велел проводить вас в комнату», сказала она почтительно. Даже смешно стало. «Полчаса назад ты со мной отказывалась разговаривать», отрезала я. «Не нужно меня провожать, сама разберусь». «Но тогда хозяин...» «Это он тебе хозяин, а мне он никто. Нравится плясать на задних лапках, как цирковая пуделиха? Вперед! Я обошла ее и побежала вверх. Почему-то эта девушка вызывала у меня раздражение. Вся такая наивно-невинная, даже тошно. Она-то наверняка не чувствует непредательской дрожи при виде Сахара ни непонятного огня, жгущего меня изнутри. Только выглянула в окно, чтобы посмотреть, где Захар, дверь распахнулась. «Алена говорит, что ты хамишь!» Захар подошел ко мне и встал на расстоянии вытянутой руки. Я поглубже вдохнула. Зря. Его запах напомнил обо всем, что между нами случилось. Возмущение застряло в горле клубком. Уголок губ Захара дрогнул, И диванную приказал протянув мне коробочку тест на беременность мысли заметались если сделать вид что беременна он отстанет от меня но как как заставить тест показать две полоски даже не думай об этом Вика о чем все в нем так и говорилось снисходительности. искривленные губы взгляд Ворот рубашки с короткими рукавами был расстегнут на две пуговицы. Литые мышцы на руках не давали забыть, сколько в Захаре силы. Он смотрел на меня, как на дуру. Дура я себя и чувствовала. «Ты думала, как сделать из меня осла? Верно?» «Не получится, Вика. Слишком многие пытались сделать из меня идиота. И поверь на слово, для них это ничем хорошим не обернулось». Если у меня возникнут подозрения, я отвезу тебя к врачу. Иди и делай тест. Я сжала коробочку. Сколько же в нем самоуверенности на десятерых бы хватило? Слушаю и повинуюсь, процедила сквозь зубы, резанув его злым взглядом и сарказмом добавила. Хозяин! Откладывать тест и малодушно ждать, закрыв глаза, было глупо, поэтому я сидела на краю ванной и не сводила с полоски взгляда. Одна. Это не изменилось ни через 10 секунд, ни через минуту. Я затолкала тест обратно в коробку. Облегчение пришло вместе с пониманием. Ночью Захар наверняка придет снова. Когда я вернулась в комнату, Захара не было. Ни следа его присутствия. Зато почти сразу же появилась горничная. «Как там её? Алена?» Вот уж точно самое то для нее. Хозяин сказал, что вы что-то должны ему передать. И что же я должна ему передать? Этого он не уточнил. Сказал, что вы знаете сами. Но, разумеется, я знала. Подожди за дверью. Горничная не тронулась с места. Только на хорошеньком личике появилось сомнение. «Выйди, я сказала!» Повторила резко, и она все-таки оставила меня наедине с тестом. Да что со мной? Все это ее хозяин иго огромные глаза. Никакого не хозяин. В верхнем ящике комода лежала зеленая крафтовая бумага, оставшаяся от упаковки одного из платьев. Там же несколько ярких ленточек. Старательно обернув коробочку, завязала сверху бантик. Вот так, затянула потуже, подарок тебе, чертов искатель доказательств. Голос разума говорил, что я играю с огнем. Да и плевать. Всучила коробочку, ждущей под дверью горничной, без единого слова. О том, что сделала, пожалела почти сразу же, хотя не пожалела. Скорее пришло понимание, что силы у нас с Захаром не равные. Ждала его, но в коридоре было тихо. Он не появился ни через десять минут, ни через час. Постепенно вечерело. Солнце медленно катилось к закату, освещая верхушки виднеющихся вдали елей оранжево-розовым. Стало прохладно. Ветер приносил с собой запах леса, смолы, хвои. Интересно, что чувствовала запертая в замке чудовище Бель? Наверняка не то, что я. Налив стакан воды, вышла на балкон. Чёрный внедорожник Захара так и стоял на подъездной дорожке. Жаль, я не нашла фотографии его погибшей жены. Что тогда случилось? Разговор с садовником оставил в душе тревогу. Что значит, она была несчастной? И почему он решил, что я тоже несчастна? Вода была слишком теплой даже для прохладного вечера. Сделала еще глоток и почувствовала, что не одна. Обернулась, готовая увидеть Захара. Но в комнате опять стояла горничная. «Хозяин ждет вас, Виктория!» Объявила она. «Куда он меня ждет?» «К ужину. Он распорядился сегодня накрыть ужин в саду». Она вдруг робко улыбнулась. «Я отдала ему то, что вы передали, а потом он распорядился накрыть ужин. Мне кажется, ваш подарок его обрадовал».